Глава 15, сентябрь 2018. Лихачева, у меня новости. Ты дома? Призвоны изящного смартфона в нюдовом чехле перебили всхлипы Оли. Вика. Боевая подруга со студенческих времен. 27 лет назад судьба свела их у порога Института благородных девиц. Так в кулуарах Педа. Пед, разговорная. Педагогический институт. называли факультет иностранных языков. Парни там считались мамонтами, личная жизнь – недопустимой роскошью. Оля не сдержала смешок. Обычно в таком формате подавалась главная новость жизни – очередная свадьба. Вика, находящаяся в вечном поиске предначертанного судьбой партнера, к своим 44-м замуж сходила уже трижды. И каждое брагосочетание невеста предпочитала праздновать как первое и последнее, потому гуляла с размахом, в белоснежном наряде и с ряжеными цыганами. Уверенная и амбициозная Вика напоминала жизнерадостную Людмилу из мелодрамы «Москва слезам не верит». Та же харизма и неуемная жажда жить на полную. Найти и осчастливить. Вот главный принцип, которому следовало Быстрова, она же Осмольская, она же Бойко. «Ты хоть развестись успела?» Оля проворно набрала текст. Одно короткое сообщение подруги выдернула из капканы воспоминаний и заставила улыбнуться. «Буду через полчаса с Белым. Жди». «Не вовремя ты, дорогая», — пробормотала Лля, отправила ответное «Окей» и принялась собирать обрывки бумажек в коробку. Время не в обрез, а еще предстояло удалить с лица следы туши и теней. «В зеркало лучше не смотреть». Она точно выглядела, как унылая панда. Денек выдался богатым на новости и впечатления. Теперь еще Виктория порывалась дровишек подкинуть. Угораздила ведь лучшую подругу сбежать замуж в тот же город, куда так рвалась душа Ольги. Расстояние разделяло женщин не слишком долго. Но даже за эти несколько лет они не потеряли друг друга из вида. Длинные письма и телеграммы, непрерывные ленты из букв связывали две судьбы. Минуты телефонных разговоров растягивались в часы откровений. Дерзкий сигнал звонка застал Олю за устранением черных следов от пролившихся слез. Она поспешила открыть дверь. Первой на пороге нарисовалась изящная рука с идеальным френчем, крепко сжимавшая бутылку просека. Сверкающий бриллиант размером с горошину сиял на безымянном пальце. «Нехило!» — присвистнула впечатленная подруга. «Очередная жертва уже на крючке?» «Ну разве можно противостоять такой красоте и фактуре?» Вика провела ладонью вдоль линии тела от груди до бедер. В худышках и скромняшках эта звезда никогда не числилась. Оля восхищалась способностью Вики оставаться на позитиве при любом жизненном раскладе, будь то заваленный экзамен, неудачные отношения, сорвавшаяся поездка. Мадам Быстрова-Осмольская бойко находила внутренние ресурсы и щедро делилась ими с близкими. «Ладно!» новая испеченная невеста! Проходи! Рада тебя видеть!» Оля обняла Вику, и они отправились на кухню. Вот уж поистине место самых теплых дружеских посиделок. Здесь звучат глубокие откровения. Здесь комфортно даже в тесноте. Вкусно пить сторублевое пенистое и закусывать сухим желтым полосатиком. Никаких изысков, понтов и показухи. «Ну, выкладывай, конспиратор! Я ведь не сном, ни духом про новый роман!» Оля предпочла сразу атаковать вопросами. Так легче предотвратить нападение на территорию своих проблем. Она перемещалась по кухне, доставала бокалы, открывала бутылку, включала нижний приглушенный свет, чтобы красные глаза не выдали с потрохами. — Не поверишь, астролог его предсказала! — восторгалась Вика. — Почему же? Ты у нас любительница заглянуть в будущее. Однажды даже меня затащила. До сих пор не верю, что повелась на твою авантюру. и до сих пор поминутно помню тот день. «Ой, не нуди! Чин-чин!» Звон бокалов, глоток терпкого сухого. «Покурю, не возражаешь?» Не дожидаясь ответа, Оля открыла окно. Вечерняя сентябрьская прохлада ворвалась в уютную кухню. «Вонючка ты, Лёль! Сколько лет толдычу? Завязывай с сигаретами, а ты всё своё!» Вика не уставала читать морали о вреде курения в течение всех лет дружбы. «Неугомонная!» настырная. Она никак не могла принять поражение. — Короче, свадьба будет в Мюнхене. — Че не на Мадагаскаре? Оля истерично выплюнула дым, поспешно запила вином и откашлялась. — Да к немец он! — О как! Немцы вездесущие. — Распишемся и сразу перееду. — Японский городовой, — чертыхнулась про себя Ольга. Лучшая и единственная подруга собиралась уехать из страны. Новость о свадьбе моментально потеряла шарм и очарование. «Я люблю тебя до слез. Каждый вздох...» Автор текста — Игорь Николаев. Автор музыки — Игорь Крутой. Мобильник Вики душераздирающе сообщил о звонке. «Стопудово, жених!» — улыбнулась Оля. На очередного нового избранника Вика ставила одну и ту же песню. «Я на пару минут!» — защебетала счастливая невеста и упорхнула из кухни. оставив подругу наедине с Просека и памятью.